361. Хуже всего, когда человек решается на что-то только наполовину, половинчатое решение желаемых следствий не даст. Действительность в этом отношении очень опасна ибо создает иллюзию решимости, в то время к ее нет, получает самый нежелательный вид самообмана и беспросветное топтание на месте. Честность, признание само себе в этом случае особенно необходима окончательный выбор сделать все же придется, ибо половинчатость явит свои разрушительные следствия. Как расти цветы света, если рука подсознательно тянется к сорнякам мрака?